Глава 1. 1999. 1998 год. Остров Некер. Предновогодний вечер. Попытка составить список неотложных дел. Пока я у себя в спальне пялился на лежавший передо мной чистый лист, по песчаным дорожкам вокруг большого дома носилась на повторе песня принца 1982 года. 1999. Сингл американского музыканта «Принца» с одноименного альбома, выпущенного в 1982 году. Песня стала одной из самых популярных и известных композиций музыканта. Та самая песня, которая напоминала всем, что 1998 год близок к концу и совсем скоро новогодний шар на Таймс-сквер опустится, символизируя начало последнего года тысячелетия. 1999 Празднование Нового года было в самом разгаре. Моя дочь Холли руководила вечером, устроенным для семьи и друзей. Доносился звон бокалов, моя жена Джоан и друзья произносили тосты, а наш 14-летний сын Сэм путался у них под ногами. Все это были знакомые звуки семейной жизни, и я был счастлив слышать их после всех моих недавних похождений. Пять дней назад, в день подарков, я прибыл на остров сразу после своего воздухоплавательного приключения. Еще повезло, что я остался жив. 18 декабря мы со Стивом Фоссетом отправились из Маракеша в надежде совершить наше рекордное путешествие вокруг света. Так началась опасная игра, приправленная дипломатией. Однажды наш воздушный шар занесло воздушное пространство Ливии, и пришлось надавить на все рычаги, а потом разрешение на пролёт над Китаем было аннулировано и восстановлено, но мы уже летели над Нипалом. Наконец, когда мы почти пересекли Тихий океан, ветер начал сдувать нас назад, и пришлось сесть прямо на воду, недалеко от Гавайев. До Догаваяв я добрался к Рождеству, а на следующий день уже улетел на остров Некер. И вот я снова оказался дома, в безопасности. Близился конец года, впереди маячил конец тысячелетия, и я переосмысливая прошлое, одновременно смотрел в будущее. Как это часто случалось в моей деловой жизни, я не имел ни малейшего представления, что будет дальше. Я создал и продал крупнейшую независимую звукозаписывающую компанию на планете. Я изо всех сил старался сделать Virgin Atlantic лучшей авиакомпанией мира. Virgin Group выросла из пары фирм в конгломерат более чем из сотни компаний, а я превратился из нищего хиппи в достойного отца семейства и бизнесмена. В моем мозгу уже зрели новые проекты, устремления и грандиозные мечты. Итак, В течение следующих 12 месяцев мы запустим девять разных компаний и начнем превращать Virgin во всеобъемлющий глобальный бренд, каким его знают сегодня. Пришло время очередного старта, время космических планов. Как становятся миллионерами? Мне часто задают этот вопрос. С тех пор, как в 1984 году я основал компанию Virgin Atlantic, я всегда отвечаю одинаково. Надо быть миллиардером и основать авиакомпанию. Первые 15 лет существования Virgin Atlantic были сплошной кутерьмой, постоянное эмоциональное напряжение, инновации и попытки выжить. Мы посигнули на главенство British Airways, BA, и в отличие от предшественников, уцелели, чтобы рассказать об этом. Когда Би-Эй пыталась выдавить нас из бизнеса с помощью грязных трюков, мы выиграли один из самых крупных исков о клевете в истории Британии. Это была компания, которую многие из этой индустрии знают под другим названием Операция Барбара. Откуда оно взялось, да просто Барбара Картленд вечно писала о том, как пытаются поиметь девственниц. Как только мы преодолели этот напряженнейший период, впервые за долгое время небо надо мной прояснилось, открыв новые горизонты для развития бренда Virgin. Многие эксперты скажут, что для запуска бизнеса с нуля нужен год, чтобы от изначальной идеи пройти через планирование, маркетинговые исследования, разработку и вывод на рынок, но лично я всегда пренебрегал этим правилам. На мой взгляд, тем, кто ему следует, пора заканчивать тянуть резину. Когда я был наивным подростком, наша компания по почтовой рассылке аудиозаписей была запущена за пару дней. И даже более сложные предприятия вроде Virgin Atlantic проходили путь от начальной идеи до запуска за несколько недель. В общем, мы любим работать быстро, пробовать различные идеи, смотреть, работают ли они, и если нет, сразу переходить к следующей идее. Мне лучше всего работается, если мозг перескакивает с одной темы на другую. Это бодрит, и, что удивительно, зачастую хорошие идеи для той или иной компании приходят из другого бизнеса, вроде бы совершенно постороннего. Сноска 4. Игра слов. Одно из значений слова Virgin в названии авиакомпании девственница. Как только я отошел от ежедневного управления компанией Virgin Atlantic, я смог сосредоточиться на будущем Virgin. И это будущее превзошло все ожидания. Начало века вышло небывало плодотворным даже по нашим стандартам. Это был уже третий этап моей карьеры как глобального предпринимателя. После успехов сначала в качестве продавца звукозаписей, а потом и основателя авиакомпании, и за дело следовало браться всерьез. Некоторые компании, скажем, Virgin Blue, теперь Australia. Virginmoney.com, Virgin Wines и Virgin Mobile Australia. продолжали прекрасно работать и пришли к серьезному успеху. К тому времени у нас уже были Virgin Clothing, Virgin Brights, Virgin Cola, Virgin Vodka и Virgin Vica Cosmetics. Но все они в течение нескольких следующих лет закрылись. Впрочем, неудачи меня ничуть не расстраивали. Мы не зря во все это ввязались, получив и массу удовольствия, и много важных уроков. Некоторые предприятия Быстро теряли эффективность. Наша автомобильная компания Virgin Cars успешно работала несколько лет, но вдруг в одночасье встала. Бизнес-модель по заказу автомобилей в основном из Нидерландов и Бельгии и импорту их в Соединенное Королевство прогорела, потому что тут сошлось все и ограничительные меры со стороны крупных автопроизводителей, и изменение курса валют. Небольшой музыкальный магазин V-shop, который мы открыли после ребрендинга AO Price, так и не взлетел. То же самое произошло и с Virgin Student, Virgin Energy и Virgin Travel Store. После краха даткомов все еще довольно сильно потряхивало, но это были, в общем, не наши проблемы. Поскольку наш основной бизнес стоял крепко, бренд не рухнул из-за этих мелких неудач. Кроме того, у меня появилась возможность проводить больше времени со своей молодой семьей и радоваться жизни. У меня не было потребности кому-то что-то доказывать. Я просто жил своей жизнью, чем был вполне доволен. Если какой-то ленивый бизнес оказывался неудачным, я всегда знал, что со временем появится другой. Мы начинали понимать, куда можно расширить бренд, в какие ключевые области, но мне все еще требовалось время. Надо было оценить, насколько гибок бренд Virgin, какие ниши он сможет занять успешно, а куда лучше не лезть. Золотую жилу всегда надо искать там, где можно выделиться на фоне конкурентов, предложив услугу или товар, и там, где есть реальная жажда нового. До нынешней упорядоченной стратегии тогда было еще далеко, и найти то, что сработает, оказалось чертовски сложно. И благодаря удачному пасу выручки от продажи Virgin Records и неожиданному репутационному взлету, сопровождавшему нашу борьбу против BA, популярность и прибыль Virgin Atlantic продолжали расти. Я был полон решимости расширять бизнес. Наш парк увеличился до 28 самолетов, а к концу 1999 года мы заключили сделку по продаже 49% акций компании Singapore Airlines. за 600 миллионов фунтов живых денег. Это должно было дать нам дополнительные возможности инвестировать в новые предприятия и реинвестировать в удовлетворенность клиентов Virgin Atlantic при сохранении контроля над авиакомпанией. К тому времени мы уже были первой авиакомпанией в мире, которая установила видеоэкраны на спинках сидений во всех самолетах нашего авиапарка. Теперь мы стали первой компанией в мире, начавшей эксплуатацию нового самолёта Airbus A340-600. Мы предлагали пассажирам новые выигрышные маршруты по всему миру: от Лас-Вегаса до Сент-Люсии, от Дели до Барбадоса и от Шанхая до Кейптауна. Еще больше я полюбил летать с Virgin Atlantic после того, как мы первыми установили в бизнес-классе двуспальные кровати. Я мог даже продолжать переговоры на борту самолета, когда мы запустили службу S-Calling для пассажирских мобильных телефонов. Теперь-то я мог достать моих сотрудников в любое время дня и ночи. Впрочем, на их счастье, мы же первыми дали возможность пользоваться баром в полете. Рюмочка другая на высоте около 9000 километров творят чудеса. Можно разговорить кого угодно. За прошедшие годы я слышал сотни деловых разговоров о наших воздушных барах, и некоторые из них вылились в создание успешных компаний. Или, например, установление контактов, мало что я люблю больше, чем знакомить людей, пока они потягивают выпивку, пролетая над облаками. Наконец, в нашем баре, за окнами которого птицы проносятся со скоростью звука, была написана, по крайней мере, одна песня, ставшая хитом. Однажды в сентябре 1999 года меня разбудили в 4 утра, чтобы рассказать, что у BAE возникла маленькая проблема с большим колесом. BAE заплатила бешеные деньги, чтобы стать спонсором установки нового колеса обозрения «Лондон-Ай», однако запуск аттракциона сопровождали технические трудности. В конце концов, когда все уже было готово к открытию перед самым празднованием миллиниума, колесо просто не смогли поднять и установить. И так получилось, что мы владели дирижабельной компанией, расположенной близ Лондона, поэтому я просто взял телефон и позвонил своим ребятам. Нужно срочно поднять в воздух аэростат, сказал я. Сможете подогнать его к Темзе побыстрее? На глазах у мировой прессы, и на фоне беспомощно лежавшего в Саут-банк колеса по воздуху гордо проплыл наш аэростат с надписью: "UBI не встает!» Это оказалось во всех заголовках новостей, и мы сделали себе рекламу за счет BA в самом буквальном смысле. Появление фотографии нашего аэростата совпало с новым рекордным падением стоимости акции BA. В следующем году мне снова удалось дернуть BA за хвост, когда мы усовершенствовали услугу бесплатного массажа на борту в салонах повышенного комфорта. Прямо на здании аэропорта Хитроу мы установили гигантский постер, сообщавший, что BA не жарит ваши булки. Всего в нескольких словах мы показали свою разухабистость, дерзость и подчеркнули прекрасное обслуживание в наших самолетах. На мой взгляд, в этом вся суть Virgin. Главное в нашем деле не относиться к себе слишком серьезно, и если люди увидят юмор и неформальное отношение, они это оценят. За многие годы я понял одну вещь. Обычный клиент, как правило, намного умнее и куда больше любит хорошую шутку, чем о нем думают крупные компании. Когда я основал авиакомпанию Лорд Кинг из British Airways, сказал, что я слишком стар для рок-н-ролла, слишком юн, чтобы летать. Прошло 15 лет, и что же? Этот вопрос я задавал себе не только как бизнесмен, но и ещё как и отец. Когда создавалась Varden Atlantic, моя дочь была совсем маленькой, а сын еще даже не родился. Теперь они выросли и уже делают свои первые шаги в самостоятельной жизни. У нас никогда не было планов отправить детей в пансион. Мой личный опыт учебы в такой школе был просто чудовищным. Но незадолго до того, как Холли должно было исполниться 16, эту возможность мы начали обсуждать всерьез». Сама Холли очень хотела попробовать провести в пансионе целый семестр, и мы сошлись на том, что она будет учиться в Оксфорде. И достаточно близко от дома и достаточно далеко, чтобы Холли смогла почувствовать некоторую независимость. Be don't give a shiatsu. Игра слов построена на созвучии shitsu и shit. Смысл этой фразы можно переделать как: «Бей, до вас нет дела, а мы делаем вам массаж". Когда люди выбирают школу для детей, они все тщательно изучают и обдумывают. Но в нашем случае все вышло наоборот. Мы сделали правильный выбор, потому что заблудились. Мы с Джон договорились о встрече с руководством одной из Оксфордских школ, которую рассматривали как вариант для Сэма и Холли. Правда, уже заехав в ворота, мы поняли, что все перепутали и что это не та школа. Ворвавшись внутрь и осознав, что сегодня не день открытых дверей, мы направились прямиком к директору Дэвиду Кристи. Показывать нам дорогу к нужной школе он не стал, а настоял на обзорной экскурсии по его заведению. И экскурсия, и само отношение директора к школе очень нас впечатлили. До недавнего времени там учились только мальчики, но теперь начали принимать и девочек. В школе все было очень современно и непринужденно по сравнению с теми заведениями, в которых учился я. Так что когда мы уходили, оба наших ребенка уже были записаны в школу Сент-Эдвардс. Этот случай повлиял не только на выбор школы. Так вышло, что в Сент-Эдвардсе учился парень по имени Фредди Эндрюс, с которым у Холли в последующие годы завязались довольно близкие отношения. Когда позже Холли стала старостой школы, первой девушкой на этом посту, меня переполняла гордость. Но не меньше меня радовало и то, что у нее много друзей, она счастлива, молода и красива. И она уже почувствовала вкус борьбы за справедливость. Как-то раз дочь пришла домой в расстроенных чувствах, потому что девушкам у них не разрешалось носить брюки. И я помог ей составить письмо директору с требованием уравнять в правах всех учеников. Это напомнило школу Стоу в мое время. Правда, там мне понадобилась целая компания по отмене обязательных галстуков. У старосты школы было несколько забавных старомодных привилегий. Например, ему дозволялось держать на территории школы собственную козу. "Холли, это слишком прекрасно, чтобы отказываться", сказал я дочери, сидевшей напротив меня за обеденным столом. "Если сталкиваешься с абсурдными правилами, обрати их себе на пользу". "В каком смысле?", спросила она. "Думаю, тебе стоит купить козу". "Пап, не говори ерунды", рассудительно возразила Холли. Когда в 2000 году Холли готовилась к школьному выпускному, мы провели за ее столом целый вечер, вместе работая над речью, адресованной всей школе. Я пришел ее послушать и был поражен. Она намного превзошла своего отца в искусстве публичных выступлений. Холли говорила скромно, но спокойно и сосредоточенно, и ее прекрасный чистый голос не дрогнул. Я плакал от гордости за неё. Не в первый, но и не в последний раз. Да, школу Сент-Эдвардс для Холли и Сэма мы выбрали удачно, но все равно потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к отсутствию детей дома. Мне-то была уже немного знакома тоска по детям из-за большого количества рабочих командировок. А вот для Джон это было настоящей пыткой. И поначалу она каждый день плакала, так скучала по своим малышам. Она часто ездила в Оксфорд, чтобы совершенно случайно в полдень оказаться около школы и забрать Холли с Сэма пообедать вместе. Часто из-за таких совместных обедов на выезде дома совсем не было еды. Помню, как-то вечером, нарезая круги по кухне и поглядывая на пустой буфет, я сказал Джон: "Слушай, я понимаю, что дети уехали, но нам все равно надо что-то есть". Ричард: "Но ведь и ты прекрасно знаешь, где у нас магазин", ответила она. Справедливое замечание. Я сам стал ездить в супермаркет и покупать готовую еду. Но очень скоро жена надо мной сжалилась. Тем новогодним вечером на острове Неккер перед чистым листом бумаги я решил, что пришло время космических планов, время начать что-то новое. И на следующий год я воплотил это решение в жизнь буквально, создав новую компанию. Космос заворожил меня тридцатью годами ранее. На дворе было 20 июля 1969 года. Два дня назад я отпраздновал отпразновал летие и все еще мучился похмельем. Это должно быть понятно каждому, кто отмечал свой девятнадцатый день рождения. Мы были дома в Шамли-Грин. Отец включил маленький черно белый телевизор, и я вместе с миллионами других людей увидел завораживающую картинку, отправленную на Землю прямиком из космоса. Там, наверху, за 380 тысяч километров от нас, прилунился Аполлон-11. Меня захватили бессмертные слова, произнесенные Нилом Армстронгом. Это один маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества. Кто-то считает, что он оговорился, произнося эту фразу, но это неважно. Она все равно вдохновляла. Считается, что Армстронг пропустил артикль перед словом man. Я тут же решил, что когда-нибудь и я обязательно полечу в космос. Я был убежден, что если НАСА смогло высадиться на Луну, то уже совсем скоро туда сможет полететь любой желающий. Я ни секунды в этом не сомневался. Но когда завершились полеты Аполлонов, космические путешествия, спустя годы и годы без каких-либо новых прорывов, снова стали казаться чем-то недосягаемым. Тем не менее, я был уверен, что это только вопрос времени и что мой энтузиазм не угаснет. В 1999 году я готовился сделать первый маленький шаг к воплощению своей мечты. В том году я совершил много удивительных путешествий по всему миру, но самое захватывающее началось с короткой прогулки от моего дома через заснеженный гайд-парк к унылому бюрократическому заведению. Я вошел... в регистрационную палату и официально зарегистрировал новую компанию Virgin Galactic Airways. А будучи прирожденным оптимистом, я вдобавок зарегистрировал и Virgin Intergalactic Airways. Я не знал, как запустить космические перевозки, никто никогда этого не делал, но мне очень нравилось название и идея меня захватила. Казалось, что это прекрасный способ войти в новое тысячелетие, глядя на звезды, и размышляя, как к ним добраться и обязательно вернуться обратно. Но все это будет потом. А на новогодней вечеринке пришло время потанцевать с женой. Я отложил карандаш, оставил свой список неотложных дел на столе и спустился вниз к гостям под пение принца. Но жизнь лишь вечеринка, и праздник не навсегда.